29. Спустя почти неделю я постучалась в дверь Адриана. После нападения у нас не было занятий, однако комендантский час по-прежнему соблюдался и сейчас уже почти наступил. При виде меня на лице Адриана возникло потрясённое выражение. Это был первый случай, когда я сама искала его, а не Вичи Верса, то есть наоборот. «Маленькая дамперка?» Он отступил в сторону. «Входи!» Когда я проходила мимо, меня чуть не свалил с ног исходящий от него запах алкоголя. В гостевых помещениях академии было очень мило, но он, ясное дело, не прикладывал особых усилий, чтобы содержать свой номер в порядке. Похоже, он с самой атаки так и пил без остановки. Телевизор был включен. На маленьком столике стояла полупустая бутылка водки. Я взяла ее и взглянула на этикетку. Она была на русском. Плохое настроение? Я поставила бутылку обратно. «Только не для тебя», — галантно ответил он. Он все еще выглядел привлекательно, как всегда, но лицо измуждено, и под глазами темные круги, словно он плохо спал. Взмахом руки он указал мне на кресло, а сам сел на кушетку рядом со столиком. «В последнее время редко тебя видел». Я откинулась в кресле. Я и не хотела, чтобы меня видели. После нападения я мало с кем разговаривала, проводя все время или в полном одиночестве, или с Лисой. Рядом с ней мне было спокойнее, но разговаривали мы мало, Она понимала, что мне надо осознать происшедшее и просто находилась поблизости, не втягивая меня в разговоры о том, что я не хотела обсуждать, хотя у нее набралось ко мне множество вопросов. По всем погибшим в Академии была проведена общая поминальная служба, хотя и семьи сделали все необходимые приготовления для достойных похорон каждого. Я ходила на общую службу, Церковь была битком набита, люди могли только стоять. Отец Андрей зачитал имена мертвых, включив в них Дмитрия и Молли. Никто не говорил о том, что на самом деле случилось с ними. Слишком много было других печалей и скорбей, просто затопивших нас. Никто даже не представлял себе, как Академия сумеет восстановиться, залатать дыры и начать работать снова. «Ты выглядишь даже хуже меня», — сказала я Адриану. Не думала, что это возможно. Он поднес бутылку к губам и сделал большой глоток. «Брось, ты всегда выглядишь хорошо. Что же касается меня, трудно объяснить. Меня достали ауры. Так много печали вокруг. Ты даже вообразить не можешь, что это такое». Каждый излучает ее на духовном уровне, и это потрясает. На таком фоне твоя темная аура просто радует. И поэтому ты пьешь? Ага. По счастью алкоголь лишает меня способности видеть ауры. Он протянул мне бутылку, но я покачала головой. Он пожал плечами и сделал еще один глоток. «Так что я могу сделать для тебя, Роза?» «У меня такое чувство, что ты пришла не просто проведать меня». Он был прав, и мне было чуть-чуть не по себе из-за того, что стало причиной моего появления здесь. Я много думала последнюю неделю. Справиться с печалью из-за гибели Мейсона было трудно. Фактически я все еще остро переживала ее, когда началась вся эта история с призраком. Теперь я погрузилась в пучину горя снова, и поводов для этого было множество. В конце концов, не только Дмитрий пропал. Погибли учителя, стражи и морой. Никто из моих близких друзей не умер, чего нельзя было сказать об однокурсниках. Они проучились в академии столько же, сколько и я, и было странно осознавать, что я никогда больше их не увижу. Столько потерь, которые надо как-то пережить. Столько людей, с которыми приходилось проститься навсегда. Но, Дмитрий, это особый случай. В конце концов, как распроститься навсегда с тем, кто не ушел в прямом смысле этого слова? Проблема. Мне нужны деньги, заявила я Адриану, не считая нужным притворяться. Он вскинул бровь. «Неожиданно? От тебя, по крайней мере?» Другие часто обращаются ко мне с такой просьбой. «Пожалуйста, скажи, что именно я буду спонсировать». Я перевела взгляд на телевизор. Там шла реклама какого-то дезодоранта. Я покидаю Академию. «Еще одна неожиданность! Тебе до ее окончания осталось всего несколько месяцев!» Я посмотрела ему в глаза. «Меня это не волнует. Сейчас есть проблемы важнее». «Вот уж никогда не думал, что ты откажешься от работы стража. Переселяешься кровавым шлюхом?» «Нет», — ответила я. «Конечно, нет. Только не обижайся. Это не такое уж необоснованное предположение. Если ты не хочешь быть стражем, чем еще тебе заняться?» Я уже сказала. «У меня есть важные дела». Он снова выгнул бровь дугой. «Дела, которые втянут тебя в новые неприятности?» Я пожала плечами. Он рассмеялся. «Глупый вопрос. Все, что ты делаешь, втягивает тебя в неприятности». Он оперся локтем о ручку кушетки, а подбородком в ладонь. «Почему ты пришла за деньгами именно ко мне?» потому что у тебя они есть». Он снова рассмеялся. «А почему ты думаешь, что я дам тебе их?» Я не отвечала. Просто смотрела на него, стараясь излучать все женственное очарование, на какое была способна. Его улыбка растаяла. Зеленые глаза разочарованно сощурились. Он отвел взгляд. «Черт побери, Роза! Не делай этого!» «По крайней мере, сейчас! Не играй на моих чувствах к тебе! Это нечестно!» Он глотнул еще водки. Он был прав. Я пришла к нему, рассчитывая использовать его влечение ко мне, чтобы получить желаемое. Это было низко, но я не имела выбора. Я встала, подошла к нему, села рядом и взяла его за руку. «Пожалуйста, Адриан, пожалуйста!» «Помоги мне! Ты единственный, кому я могу обратиться!» «Это нечестно!» — невнятно пробормотал он. «Ты бросаешь на меня призывные взгляды, но хочешь не меня!» «Ты никогда не хотела меня!» «Ты всегда хотела Беликова!» «И один бог знает, что ты будешь делать сейчас, когда он ушел!» В этом он тоже был прав. «Ты поможешь мне?» — спросила я, активно пуская в ход свою харизму. «Ты единственный, с кем я могу говорить. Единственный, кто действительно понимает меня». «Ты вернешься?» — спросил он. «Со временем». Он откинул голову назад и шумно выдохнул. Обычно его волосы выглядели так, как будто он сознательно придавал им стильный беспорядок. Сейчас они выглядели просто взъерошенными. «Может, для тебя лучше уехать? Может, ты свыкнешься с мыслью о его потере быстрее, если какое-то время проведешь вдали от Академии, и аура лисы не будет причинять тебе вред? Это может замедлить твое погружение во тьму, пригасить ту ярость, которая, кажется, всегда клокочет в тебе». Ты должна стать счастливее и перестать видеть призраков. На мгновение я забыла о своей задаче обольщения. Не Лиса причина того, что я вижу призраков. Ну, в общем-то, она имеет к этому отношение. Но не в том смысле, как ты думаешь. Я вижу призраков, потому что я поцелованная тьмой. Я связана с миром мертвых. И чем больше убиваю тем сильнее становится эта связь. Вот почему я вижу покойников и чувствую присутствие Стригоев рядом. Они тоже связаны с миром мертвых. Он нахмурился. — Ты считаешь, что твоя аура ничего не значит? И что ты не вбираешь в себя эффект духа? — Нет. И это тоже. Вот почему все так запуталось. Я думала, что воздействует одно обстоятельство, а оказалось два. Я вижу призраков, потому что я поцелованная тьмой. Мною овладевают огорчение, даже злость, потому что я впитываю тьму лисы. Вот почему моя аура темнеет. Вот почему в последнее время я так часто прихожу в ярость. Теперь это объясняется просто как плохой характер. Я замолчала. Вспомнив, как Дмитрий помешал мне разделаться с Джесси. Но я не знаю, чем это обернется дальше. Адриан вздохнул. — Почему с тобой все так сложно? Ты поможешь? — Пожалуйста, Адриан. Я погладила его руку. — Пожалуйста, помоги мне. Низко, подло. Но какое это имеет значение? Только Дмитрий важен. Адриан, наконец, поднял на меня взгляд и впервые за все время нашего знакомства выглядел уязвимым. Вернувшись, ты дашь мне шанс? По-честному. Я постаралась скрыть свое удивление. Что ты имеешь в виду? То, что сказал. Ты никогда не хотела меня. Никогда даже не рассматривала меня как вариант. «Цветы, флирт!» «Все это не оказывало на тебя никакого воздействия. Ты была так сильно влюблена в него, что не замечала никого. Закончив со своими делами, ты отнесешься ко мне серьезно. Дашь мне шанс, когда вернешься». Чего-чего, а этого я не ожидала. Первый порыв был сказать «нет». Сказать, что я никогда больше не полюблю никого, что разбито и мое сердце, и та часть души, которая принадлежала Дмитрию. Однако Адриан смотрел на меня с таким искренним чувством, без намека на обычную шутливость, и внезапно я поняла, что все его неравнодушие ко мне, пусть часто и проявляемое в тоне поддразнивание, отнюдь не было шуткой, Лиса права насчет его чувств ко мне. «Дашь мне шанс?» — повторил он. «Один бог знает, что ты будешь делать сейчас. Когда он ушел?» «Конечно». Нечестный ответ, но... Тот, который нужен. Адриан отвернулся и снова выпил водки. Ее осталось уже совсем немного. «Когда ты уезжаешь?» «Завтра». Он поставил бутылку, встал, вышел в спальню и вернулся с большой пачкой денег. Я еще подумала, интересно, где он их держит, под кроватью, что ли. Без единого слова он вручил их мне, взял телефон и сделал несколько звонков. Солнце встало, и человеческий мир, в котором хранилось большинство денег мороев, уже пробудился. Пока он разговаривал, Я таращилась в телевизор, но не могла сосредоточиться. Мне все еще хотелось почесать заднюю часть шеи, поскольку невозможно было установить точно, сколько стригоев убили я и остальные, мы все получили татуировку другого типа вместо обычных знаков молнии. Название ее я забыла, но она выглядела как маленькая звезда, и означала, что носитель ее участвовал в сражении и убил. Много стригоев. Покончив со звонками, Адриан протянул мне листок бумаги с названием и адресом банка в Мизуле. Зайди туда. Полагаю, ты хочешь попасть в цивилизованное место? А это лучше всего сделать через Мизулу. Там на твое имя открыт счет, и на нем много денег. Назови себя, и они оформят всю нужную документацию. Я встала и сунула деньги в карман. «Спасибо тебе!» Не колеблясь, я обняла его. Запах водки буквально валил с ног. Но я чувствовала себя обязанной. Я воспользовалась преимуществом того, что нравилось ему, чтобы иметь возможность начать осуществлять свой план. Он обхватил меня руками и несколько мгновений не отпускал. Когда я легко коснулась губами его щеки, Возникло чувство, будто он вот-вот перестанет дышать. «Я никогда не забуду этого», — пробормотала я ему на ухо. «Наверное, не стоит рассчитывать, что ты скажешь. Куда направляешься?» — спросил он. «Нет, прости, просто возвращайся и сдержи свое обещание». На самом деле я не произносила слово «обещание». Заметила я. Он улыбнулся и поцеловал меня в лоб. «Ты права. Я буду скучать по тебе, маленькая дампирка. Береги себя. Если тебе что-нибудь понадобится, дай знать. Я буду ждать тебя». Я еще раз поблагодарила его и ушла, не став распространяться, что, возможно, ждать ему придется долго. И существует реальная возможность, что я вообще не вернусь. На следующий день я встала рано, задолго до пробуждения кампуса. Я почти не спала. Повесила на плечо сумку и пошла в главный офис в административном здании. Офис был еще закрыт, и я села на пол в коридоре рядом с ним. Разглядывая «от нечего делать свои руки», Я заметила на ногте большого пальца два крошечных золотистых пятнышка. Все, что осталось от маникюра. Спустя 20 минут появилась секретарь с ключами и впустила меня в офис. — Чем могу помочь? — спросила она, усевшись за свой стол. Я вручила ей пачку бумаг. Я уезжаю. Глаза у нее стали как блюдца. — Но что... «Ты не можешь!» Я постучала пальцем по бумагам. «Могу. Тут все заполнено как надо». Все еще в шоке она пробормотала, чтобы я подождала. Торопливо покинула комнату и спустя несколько минут вернулась с директрисой Кировой. Та, по-видимому, уже была в курсе и устремила на меня осуждающий взгляд поверх своего похожего на клюв носа. «Мисс Хезовой, что все это означает?» «Я уезжаю», — ответила я. «Выбываю, бросаю, как вам угодно это назвать». «Ты не можешь сделать этого!» «Ну, могу, очевидно, поскольку вы держите соответствующие документы в библиотеке. Я заполнила все, как требуется». Ее гнев сменился грустью и беспокойством. «Я понимаю, в последнее время произошло много разного». «Нам всем трудно с этим справиться, но это не повод принимать поспешные решения. Если уж на то пошло, сейчас ты нужна здесь больше, чем когда-либо». Она говорила почти умоляющим тоном. Просто не верилось, что полгода назад она хотела исключить меня из школы. «Это не поспешное решение. Я хорошо обдумала его». «Давай, по крайней мере, пригласим твою мать, чтобы мы могли обсудить его вместе!» Она три дня назад отбыла в Европу. Впрочем, это не имеет значения. Я указала на строчку, лежащей сверху формы, где было написано дата рождения. Сегодня мне исполнилось восемнадцать, и больше она не в состоянии влиять на меня. Это мой выбор. Теперь, может, вы поставите печать на эти формы или продолжите попытки удержать меня? Уверенно в схватке, я одолею вас, Кирова. Хоть и с явным неудовольствием, они поставили печать на мои документы. Секретарь сделал копию официальной бумаги, где было сказано, что я больше не студентка Академии Святого Владимира. Мне требовалось предъявить ее на выходе. Это была долгая дорога. И западная часть неба окрасилась красным, когда солнце опускалось за горизонт. Потеплело даже ночью. Наконец-то наступила весна. Это было хорошо, поскольку мне предстояло довольно долго добираться до шоссе. Оттуда я автостопом поеду в Мизулу. Путешествовать автостопом небезопасно, но серебряный кол в кармане куртки создавал ощущение уверенности, С чем бы мне ни пришлось столкнуться. После рейда никто не отобрал его у меня, и он наверняка сработает так же хорошо против скверных людей, как и против стригоев. Я уже стояла у самых ворот, когда почувствовала ее. Лиса. Я остановилась и повернулась к рощице, покрытых почками деревьев. Она стояла среди них. Совершенно неподвижно и сумела так хорошо скрыть свои мысли, что я не осознавала ее присутствия, пока не оказалась практически рядом. Ее волосы и глаза блестели в свете заката. Она представлялась слишком красивой, слишком неземной, чтобы быть частью этого унылого ландшафта. «Привет!» — улыбнулась я. «Привет!» Она обхватила себя руками, замерзает даже в куртке. Морои не обладают такой сопротивляемостью к перепадам температур, как дампиры. Та погода, которую мы воспринимали как теплую, уже весеннюю, ей все еще казалось холодной. Я знала, знала с того дня, как стало известно, об исчезновении его тела. Что-то подсказывало мне, что ты поступишь так. Я просто ждала, когда это произойдет. Ты что, научилась читать мои мысли? С грустью спросила я. Нет, я просто научилась понимать тебя. Наконец-то. Просто не верится, насколько я была слепа. Просто не верится, что я ничего не замечала. Слова Виктора. Он был прав. Она бросила взгляд в сторону заката и снова повернулась ко мне. Вспышка гнева и в ее взгляде, и в чувствах обрушилась на меня. «Почему ты ничего не рассказывала мне?» — закричала она. «Почему не рассказывала, что любишь Дмитрия?» Я просто стояла и смотрела, не в силах припомнить, когда в последний раз лиса... Кричала на кого-либо. Может, прошлой осенью, когда творилось все это безумие с Виктором. Громогласные вспышки чувств. Моя стихия, не ее. Даже когда она терзала Джесси, ее голос звучал пугающе спокойно. «Я не могла рассказать никому», — ответила я. «Я твоя лучшая подруга, Роза! Мы через все проходили вместе!» Ты правда думаешь, что я разболтала бы? Я умею хранить секреты. Я опустила взгляд. Знаю. Я просто... Ну, не могла говорить об этом. Даша с тобой. Не знаю, как объяснить. Насколько... Она осилилась сформулировать вопрос, который смутно вырисовывался в ее сознании. Насколько это было серьезно? Только ты любила его или... Это было обоюдно, — ответила я. Он испытывал ко мне те же чувства. Но мы оба понимали, что не можем быть вместе, учитывая нашу разницу в возрасте и... Ну, что мы оба должны защищать тебя? Что ты имеешь в виду? Дмитрий всегда говорил, что если у нас с ним что-то будет по-настоящему... Мы станем думать о защите не столько тебя, сколько друг друга. Этого мы не могли допустить». Чувство вины пронзило ее вместе с мыслью, что именно она мешала нашему сближению. «Это не твоя вина», — быстро добавила я. «Конечно. Наверняка был способ. Это не могло создать неразрешимую проблему. Я просто пожала плечами» не желая вспоминать, а тем более говорить о нашем последнем поцелуе в лесу, когда мы с Дмитрием думали, что нашли решение всех проблем. «Не знаю», — сказала я. «Мы просто старались держаться подальше друг от друга. Иногда получалось, иногда нет». Ее обуревали эмоции. Она сочувствовала мне, но одновременно и злилась. Ты должна была рассказать мне, — повторила она. У меня такое чувство, будто ты не доверяешь мне. Конечно, я доверяю тебе. Тогда почему убегаешь украдкой? Доверие тут совершенно ни при чем. Это все я... Ну, мне была невыносима мысль рассказывать тебе, что я уезжаю, и объяснять, почему. Я и так знаю, — бросила она. Догадалась. Как? Сегодня Лиса была полна сюрпризов. Помнишь прошлую осень, когда мы ездили в Мизулу, чтобы походить по магазинам? Вы с Дмитрием разговаривали о том, как превращение Стригоя делает человека извращенным, злобным, разрушает прежнюю личность, заставляет совершать ужасные поступки. И я слышала... Ей было трудно говорить об этом а мне еще труднее слушать. Я почувствовала на глазах влагу. Это было ужасно, вспоминать тот день, когда мы сидели рядом и впервые почувствовали влечение друг к другу. Лиса сглотнула и продолжила. — Я слышала, как вы оба были согласны с тем, что лучше умереть, чем стать монстром. Наступило молчание. Поднялся ветер вздымая наши волосы, мои темные и ее светлые. — Я должна сделать это, Лис, должна сделать для него. — Нет, — твердо заявила она, — не должна, ты ничего ему не обещала. — На словах да, но ты не понимаешь. — Я понимаю, ты пытаешься собладать со своим горем. И такой способ не хуже любого другого. Но ты должна найти другой, чтобы освободиться от него. Я покачала головой. Нет, я должна сделать это. Даже если придется покинуть меня? То, как она это сказала, как при этом смотрела на меня. О, Господи! Мое сознание затопили воспоминания. Мы ведь были вместе с самого детства. Неразлучные неразрывно связаны. И тем не менее мы с Дмитрием тоже были связаны. Проклятие! Делать выбор между ними этого я никогда не хотела. Я должна сделать это, повторила я. Мне очень жаль. Предполагалось, что ты станешь моим стражем и поедешь вместе со мной в колледж, возразила она. Ты, поцелованная тьмой, «Мы должны быть вместе! Если ты покинешь меня...» Отвратительное кольцо тьмы начало поднимать свою голову у меня в груди. «Если я покину тебя, — твердо ответила я, — ты получишь другого стража, даже двух. Ты последняя из драгомиров, и о твоей безопасности позаботятся. Но среди них не будет тебя, Роза!» Взгляд блестящих зеленых глаз не отрывался от моего. И гнев внутри начал угасать. «Она такая красивая, такая милая и рассуждает так разумно. Она права, я обязана остаться с ней. Я должна...» «Прекрати!» — закричала я и отвернулась. «Она прибегла к своей магии!» «Не смей использовать принуждение ко мне! Ты моя подруга!» «Друзья не воздействуют друг на друга с помощью силы!» «Друзья не бросают друг друга!» — взорвалась она. «Если бы ты была мне другом, то не поступила бы так!» Я снова повернулась к ней, старательно избегая смотреть в глаза, на случай, если она снова попытается использовать принуждение. Бушующий внутри гнев вырвался наружу. «Дело не в тебе, можешь ты это понять?» На этот раз дело во мне, не в тебе. Всю мою жизнь, Лиса, всю мою жизнь было одно и то же. Они на первом месте. Моя жизнь была посвящена тебе. Я училась быть твоей тенью, но знаешь что? Теперь я хочу быть на первом месте. В виде исключения мне необходимо заняться собой. Я никогда не считалась собственными желаниями. Мы с Дмитрием оба поступали так. И посмотри, что произошло. Он ушел. Я никогда больше не буду с ним. И теперь у меня долг перед ним. Сделать это. Прости, если огорчаю тебя. Но таков мой выбор. Я кричала, даже не останавливаясь вздохнуть. И лишь надеялась, что мой голос не услышит караульный ворот. Лиса, потрясенно с выражением страдания, смотрела на меня. Слезы струились по ее щекам. И что-то во мне содрогнулось от того, что я причиняю такую боль той, которую поклялась защищать. — Ты любишь его больше, чем меня? — произнесла она слабеньким, каким-то детским голоском. — Просто сейчас он нуждается во мне. — Я нуждаюсь в тебе. Он ушел, Роза. — Нет, — ответила я, — но скоро уйдет. Я сунул руку под рукав, сняла четки, которые она подарила мне на Рождество, и протянула ей. После мгновенного колебания она взяла их. Зачем это? спросила она. Я не имею права носить их. Они для стражи Драгомиров. Я приму их снова, когда я чуть было не сказала, если, и, по-моему, она поняла это, когда вернусь. Она сжала бусинки. «Пожалуйста, Роза, пожалуйста, не оставляй меня!» «Прости!» Больше мне сказать было нечего. «Прости!» Я зашагала к воротам, оставив ее плачущей. Часть моей души умерла, когда Дмитрий пропал. Сейчас, повернувшись к ней спиной, я почувствовала, как умирает еще одна часть моей души. Скоро внутри не останется ничего. Стражи у ворот были шокированы не меньше секретаря и Кировой. Но что они могли поделать? «Счастливый у меня день рождения!» — с горечью подумала я. «Наконец-то 18. Чего-чего? А встретить этот день так?» Я никогда не рассчитывала. Стражи открыли ворота, и я вышла наружу из-под защиты магических колец школы. Они, конечно, были не видны, Но я почувствовала себя странно уязвимой и беззащитной, как будто прыгнула в пропасть и одновременно ощущала себя свободной и полностью владеющей собой. Я шла по узкой тропе. Солнце уже почти село. Вскоре придется полагаться на лунный свет. Мейсон, позвала я, удалившись достаточно далеко, чтобы стражи не могли меня услышать. Ждать пришлось долго. Когда он появился, то был уже едва-едва различим и казался почти прозрачным. Время настало. Ты уходишь. Ты в конце концов уходишь. в... Ну, я понятия не имела, куда он уходит, и не знала, что лежит за чертой, то ли царство, в которое верил отец Андрей, то ли совершенно другой мир, где я когда-то побывала. Тем не менее Мейсон понял меня и кивнул. Уже прошло больше сорока дней, задумчиво сказала я. Выходит, ты запаздываешь. Я рада. В смысле верю, что ты обретешь покой. Хотя я надеялась, что ты сможешь отвезти меня к нему. Мейсон покачал головой, и я без всяких слов поняла, что он хотел сказать. Теперь, Роза. Ты можешь полагаться только на себя. Ну и ладно, ты заслужил покой. Кроме того, думаю, я знаю, откуда начинать поиск. Всю последнюю неделю я размышляла об этом постоянно. Если Дмитрий там, где я думала, впереди у меня много работы. Помощь Мейсона это, конечно, было бы славно, но мне не хотелось и дальше тревожить его. Он и так... Хватил через край. «Прощай», — сказала я ему. «Спасибо за помощь. Я... я буду скучать по тебе». Его фигура все таяла и таяла. И за миг до того, как она полностью исчезла, я разглядела намек на улыбку, ту забавную, озорную улыбку, которая так нравилась мне. И впервые после смерти Мейсона мысль о нем больше не вызывала в душе чувства опустошенности. Мне было грустно, и я правда буду скучать по нему. Но я знала, он уходит туда, где ему будет хорошо. По-настоящему хорошо. Я больше не испытывала чувства вины. Я перевела взгляд на извивающуюся впереди дорогу и вздохнула. Да, это путешествие может продлиться долго. Но так не стой, Роза! Пробормотала я, обращаясь к самой себе. Иди! И я пошла, имея перед собой единственную цель — убить человека, которого любила.